Глава семнадцатая. Татьяна. Если еще утром я не знала, чем себя занять, то вечер у меня получился весьма плотный. И все из-за слов Демьяна. Он предложил начать мечтать и двигаться к новым целям, вот я и засела за учебники, чтобы освежить в памяти языки. Я просто не могу провалиться завтра. Работа будет моей. Устроившись на кровати с многочисленными словарями и ноутбуком, «Я понимаю, что не такая она и огромная. А еще, что работать здесь довольно приятно. Раньше я всегда садилась за стол, так как Антон утверждал, что рабочее место не может быть в постели. Зря. Оказывается, там очень удобно. И вот сейчас, попивая чай, я перелистываю странички и повторяю слова. А потом сама не понимаю, как засыпаю». Просто проваливаюсь в царство Морфея, где нет ничего, кроме пустоты. И мне это по душе. Здесь нет переживаний о прошлом или будущем, только тьма, отключающая от всего мира. Хорошо, что я заранее завела будильник, ведь именно он будет меня, не позволяя пропустить собеседование. Имея приличный запас по времени, я не спеша готовлю завтрак, ем, а потом отправляюсь одеваться. Костюм цвета «Темный баклажан» уже выбран и ждет меня. Мне остается только найти блузку. На это уходит пара минут, после чего я быстро застегиваю пуговки. Сперва до горла. Но потом вспоминаю слова подруги о том, что надо бы показать и привлекательную девушку, ведь мой начальник все-таки мужчина. В результате верх остается расстегнутым. «Надеюсь, меня не попрут из офиса за такой вид». Говорю сама себе и разглядываю свое отражение. Костюм сидит как влитой. Облегающие брючки с низкой посадкой, приталенный пиджачок на одной пуговичке. Все смотрится гармонично и очень непривычно. Когда я носила костюмы, уже и не помню, но, оказывается, они мне так идут. Может, еще прикупить? Завершающим элементом моего образа становятся черные туфли на шпильках. Да, я думала выбрать что-нибудь пониже, но, увы, нашла лишь 7-сантиметровый каблук. Ноги еще ноют, и все же я стойко держусь. Главное доехать, пройти собеседование и вернуться. Не по парку же мне гулять. Значит, выдержу. К тому же меня спасает мазь Демьяна, которой я уже воспользовалась. Трачу еще почти час на макияж и прическу. Вернее, просто завиваю волосы, но все равно на это уходит немало времени, так как последний раз такую укладку я делала лет пять назад. Хорошо хоть плойку нашла. Когда все готово, беру папку с документами, небольшой черный клач и ключи от машины. Бросаю последний взгляд в зеркало и желаю себе удачи. И вот я при полном параде захожу в лифт и понимаю, что глупо улыбаюсь и очень волнуюсь. Когда я была последний раз на собеседовании? 25 лет назад! Кошмар! Надеюсь, меня об этом не спросят, а то точно пошлют. Начальники обычно любят работающих людей. Мой стаж домохозяйки явно будет не в плюс. Уже спускаясь вниз, я понимаю, что у меня нет даже трудовой книжки. Похоже, мои шансы на это место тают на глазах. Но огорчаться мне не дает Петр, который, едва увидев меня, так и замирает с телефоном, не успев поднести его к уху. «Татьяна Васильевна, как вы сегодня прекрасны!» «Спасибо», — отвечаю, смущаясь, и иду дальше, цокая каблуками, а спиной чувствую пристальный взгляд консьержа. «Черт, да на меня лет сто так не смотрели!» «Ну и ладно. Даже если я не получу работу, хоть себя красивую покажу миру. Как сказал сосед, нужно искать плюсы, и я это делаю». Сажусь в машину и вбиваю нужный адрес в навигатор. Местечко находится в центре города, и, на мое счастье, там же сейчас и подружка. Насколько я помню, компания, где работает Вера, велика, а потому занимает не одно здание. Когда примут, зайду к Вере, и мы порадуемся. Или поплачем. Говорю опять сама себе и подмечаю, что стала делать это чаще. Точно попугай заведу или собачку, а то так и до дурки недалеко. Дорога занимает почти часы, и вот я на месте. Паркуюсь и быстро иду ко входу, ловя заинтересованные взгляды сотрудников, которые тоже спешат в это огромное здание в 25 этажей. Неужели все это строение принадлежит одной компании? На пропускном пункте мне выдают временный пропуск и отправляют на самый верх, где, оказывается, сам генеральный директор проводит собеседование. Вот это я попала! «Но разве им требуется не рядовой переводчик? Зачем сразу к директору?» «Я думала, он последняя инстанция, а до этого я поговорю с замом или с отделом кадров». «Но делать нечего. Раз приехала, бояться поздно. В лифт я вхожу не одна. Вместе со мной туда буквально залетают две молоденькие девчонки, которые с интересом косятся на меня, а потом задумчиво переглядываются. Неужели тоже на собеседование?» «И да?» Мы выходим вместе и замираем, увидев еще человек 10 Конкуренция. Хотя неудивительно, местечко заманчивое. Девушки сидят на диванчиках и стульях вдоль стены и, сжимая папки в руках, сканируют цепким взглядом соперниц. Должна заметить, я самая взрослая из всех, так как остальным лет 25 или даже меньше. А еще я сильно отличаюсь, потому что мой вроде не очень яркий цвет все равно выделяется на фоне черно-белых костюмов. И зачем я послушала Веру? Теперь чувствую себя неуютно. Но, стоит признать, я выгляжу шикарнее всех. Так, показывать страх нельзя. Занимаю пустой стул и просто жду. Качаю ножкой и замечаю, как некоторые девушки с завистью косятся на мои туфли. Кажется, их выбрала Вера, и стоили они просто базнословных денег. А быть взрослым не так и плохо. У меня за плечами не только немалый опыт, но и приличный кошелек. Все же спасибо Антону. Отступные он дал знатные. Вдруг из кабинета выходит заплаканная девица и тихо говорит. Следующее. Ее вид всех настораживает, а некоторых даже пугает. Это что за отбор такой? Или кто-то просто перенервничал? Любопытной оказываюсь не только я, так как к девушке подходит одна из кандидаток и спрашивает. «А что там происходит?» Все, затаив дыхание, ждут ответа. «Ну да, любопытство наше все. Хоть мы и пытаемся делать вид, что нам это совсем не интересно». «Проверка», — с грустью произносит девица. «А можно поконкретнее?» «Да переводчики там сидят и тестируют нас. Как я поняла, они знают по одному языку, а этот директор полиглота ищет. Или хотя бы того, кто говорит на английском, китайском и немецком». В общем, я завалила один язык. Кто же знал, что там такой контроль? Ого, так вот что удумало начальство. Умно. Я тоже бумажкам не верю. Привыкла судить вживую. Вот и нас сейчас проверят. Забавно, что сразу же после этих слов три девушки быстро уходят. А вот начался и предварительный отсев. Видно, они решили, что им хватит резюме, где, похоже, они расписали себя как самых умных. Не прошло. Время течет, очередь потихоньку движется, и по мере того, как девушки уходят, к нам присоединяются новенькие. Да, нас по-прежнему человек пятнадцать, хотя в очереди я уже вторая. Интересно, тут собеседование до утра? А еще меня настораживает, что, кажется, никто его не прошел. Уж больно печальные все выходят из кабинета. Это что же там за критерии? И вот открывается дверь. И очередная девушка с поникшей головой произносит. Следующее. Поднимаюсь и, в папку с документами, иду к дверям. Около них притормаживаю. «Я все смогу. Я умница», — шепчу себе и настраиваюсь на лучшее. «Пора». Переступаю порог и встречаюсь с комиссией из трех человек, которая сидит за длинным столом справа. А вот слева сидит человек десять со скучающими лицами. Видно, это и есть те самые переводчики, нанятые на сегодня. Прохожу ближе к столу и замираю. Меня внимательно осматривают только два мужчины и одна женщина справа. Все в деловых костюмах и примерно моего возраста. Имя, спрашивает девушка, опуская взгляд на папку, где, видимо, находится список претенденток. Татьяна, вдруг звучит удивленный голос откуда-то издалека. Стол очень длинный, и я не сразу примечаю еще одну фигуру, которая сидит на самом конце. Но теперь, присмотревшись, я узнаю этого человека и не верю своим глазам. тимьян А он-то что тут делает?» «Только не говорите, что я пришла устраиваться к нему на работу».